А вообще, я думаю, что манипулирование – это своего рода уловка сродни цыганскому гипнозу. Поясню, масса людей, не верящих в гипноз, уверяют, что они чужому влиянию ни за что не поддадутся. А ведь пока человек спит, он подвержен влиянию более сильного человека, который может запросто заставить его сделать что угодно. Самое страшное, если это происходит без внушения – Никогда руки-ноги тяжелые, глазки закрываются, шарик качается, а когда человек просто за ухом почесал и начал Элеонору Кувылкину излагать все от первой буквы до последней. Все военные тайны. За вторым ухом почесал, и все, что рассказано, позабыто. Сколько я знаю таких людей, которые от самоуверенности своей, мол, со мной-то такого не бывает, выносили золото из дома, подписывали какие-то важные бумаги, о которых потом не могли вспомнить, гордо выходили на сцену под громкие аплодисменты и музыку, покупали и передаривали землю и недвижимость, поездки за рубеж. Но это гипноз профессиональный. А ведь встречаются люди, способные влиять на других без специальных знаний и обучения. Не веришь? Зря. Наверняка ты знаешь массу примеров, когда любая уверенность в себе распадается как прах перед более властным человеком. Бывает и так, что размазать достаточно сильную личность способна какое-то ничего из себя не представляющее существо, которое просто давит, давит и давит. Классический и добротно одетый человек, придя в казино, где все в современных неряшливых, на первый взгляд, нарядах, понимают, что только он один так одет. И видя, что все эти девицы в бриллиантах и рваных юбках смотрят на него сверху вниз, как бы он ни был уверен в себе, Начнет чувствовать себя некомфортно, как тот лебедь в птичнике. Все ему сказали, что он страшный, и он поверил. Птичник, фигурально выражаясь, способен нивелировать любую харизму, принизить любого человека, уверенного в своих силах. И наоборот, уверенность может прийти, когда ты поймешь, что стоишь посередине скотного двора. Приходится приспосабливаться. Так происходит в жизни. Перед тем, как впервые отправить ребенка в летний лагерь, ему рассказывают, как нужно сосуществовать со сверстниками, как соблюдать опрятность, как общаться, как стать лидером, что сделать, чтобы не подметать территорию на протяжении всей смены вместо того, кто заявит себя лидером. Мужчина и женщина, пожив вместе, привыкают к талантам и заслугам друг друга, находят какие-то ошибки, понимают, в чем их сильные и слабые стороны, и начинают потихоньку расшатывать своего партнера. С позиции своей силы и правоты, естественно. Мужчина нередко хочет, чтобы женщина зависела от него, ему так проще. Пусть она ощущает свою зависимость из-за денег, жилья, детей, пусть не будет чересчур интеллектуально развита, ведь большинство мужчин боятся умниц. А женщина – В свою очередь хочет, чтобы муж трепетал от ее дыхания, сердцебиения, чтобы рвался только к ней. Чтобы торопился домой, потому что она приготовила ему еду, чтобы хотел видеть своих детей, вставать по ночам, погреть бутылку с молоком. Она жаждет такой вот для мужа зависимости. Она примется вешать ему какие-то безумные таблицы подсчета калорий потому что только она знает как ему следует питаться только она одна единственная на свете разбирается в том как ему нужно стричься одеваться и отдыхать больше никто а потом удивляется что напоминает ему маму а не любимую женщину разговариваю с мужчинами и слышу мне важна женщина умеющая как исправить так и ухудшить мне настроение она должна знать рычаги как меня завести чтобы не было ровно накатанной дорожки. Почему мы рассыпаем уверенность другого – необъяснимо. Об этом веками говорят, и непонятно, почему мы начинаем танцевать на самом близком. Для чего нам нужно сопротивление партнера? Женщина несчастна, когда рядом с ней идеальный мужчина. Мужчина глубоко несчастнее. Если у него дома сидит абсолютно правильная супруга, значит, он найдет ту, которая будет пить или гулять, а он станет ее прощать. Он обязательно найдет эмоции, которых не испытывает дома. Ему нужен контраст. Многие начинают искать, правда, не все позволяют себе такие приключения, но если такой мужчина не находит себе на стороне выплеска, то начинает гнобить свою жену, даже если она идеальна. Конечно, какая-то женщина только перекрестится с облегчением да скажет, пусть лучше на стороне кого-то найдет и истязает, чем при полном благополучии начнет меня тиранить дома, бросать ложки на пол, приставать к мелочам, цепляться к ерунде. Впрочем, бывает так, что мужчина издевается и над своей любовницей, например, вымещает свое настроение на ней таким образом. Приходит закатить истерику, бить, обвинять. Орет, например, «Вот я-то сижу дома с женой, и ты можешь быть во мне уверена, а тебя видели и здесь, и там, и там». Знаю одну такую парочку. Летят вместе отдыхать, успевают поругаться в самолете. Не выходя из аэропорта, снова ссорится, он разбивает ей лицо, и она, на этом же самом самолете, возвращается обратно. Она и битая, и проехала пол земли вместе с ним, и чемодан все равно, всегда на Просто девочка для битья. Но говорит, что любит его такого чудесного. Думаешь, в день как дело? Нет, он ее не особенно роскошно одаривает». А дома идеальная жена, и с нею у него только одна песня. Как скажешь, дорогая. Здесь он белый и пушистый, ни ссор, ни споров, ни голоса повышенного. Зато с любовницей разговаривает только командами. Утром звонит с приказом собрать чемодан, потом перелет и опять один в одну сторону, другой в другую. Никаких встреч, никаких звонков, никаких СМС. А она его любит, как кошка слушается беспрекословно, даже ездит по городу только на такси с шашечками, поскольку он запретил. считает, что все всегда и везде прослушивается, и ей такое нравится. И другой пример: большой начальник, тоже весьма властный и состоятельный, живет с женой душа в душу, супруга образцовая, ухоженная, занимается бизнесом, не сидит у него на шее. Он находит себе женщину моложе на 20 лет и превращается в ее раба. И все это тянется немало лет. Ребенок и у одной, и у другой. Обе друг с другом знакомы, а он никак не может решиться ни на что. Одна говорит, отдай мне его, а другая, с какой стати, если я его люблю, он от тебя идет ко мне домой, и у нас двое детей. Пусть живет там, где хочет. Если идет к тебе, пусть идет. Так он и ходит туда-сюда. И при всем при этом, когда он приходит К младшей жене слышит, ты должен сейчас поехать на рынок и купить курицу, и только ты, а не водитель, и никто другой. И он едет и покупает, несмотря на всю свою солидность, положение и так далее. Он как юнец себя ведет, говорит, что ничего не может с этим поделать, смотрит на нее с обожанием. Он приходил ко мне на прием, говорил, у меня два ребенка, ее грудной ребенок, и она. Жена не пропадет, работает. Она самостоятельная. Я с ней прожил всю жизнь. У нас двое детей, и я ее не брошу. Но и здесь я должен бывать хотя бы раз в неделю. Я же должен принести ей продукты, помочь с малышом. Он действительно большой начальник, а вот эта малолетка имеет над ним просто невероятную власть, и она уверена в том, что возьмет его. Она не считается ни с чем и хамит даже его жене. Вот тебе и истории: Один мужчина белый и пушистый дома, опускающий в самолете пендили женщине, причем она настоящая звезда девицы-красавица. И другая ситуация. Харизматичная, уверенная в себе дама с двумя детьми, отпускает его, и он жалуется, что не знает, почему из дома уходит, что хочет к своему дивану, своему столу, своим книжкам. А там устает, все время как Юла, выполняет прихоти юной прелестницы, покупает шмотки, шубки, исполняет капризы. Все для нее делает. Интересно, долго они так продержатся? Давай-ка я подытожу про манипуляторов. Если при общении с ненаглядным у тебя возникает настороженность, желание немедленно уйти, уходи. Как только начнешь убеждать себя и стараться поверить очередным его басням, знай, что вера всегда одержит верх. Он держит тебя на поводке. Его задача не такая уж и загадочная. Расшифрую. Ему нужно завладеть твоим воображением, вызвать твое доверие, навязать тебе собственную систему ценностей и понятий. И все. Дальше ты пойдешь за ним, как заводная кукла с дистанционным управлением. Но если перспектива кукольной жизни тебя не устраивает, ты понимаешь, что живешь с ненаглядным, как лунатик на крыше. Могу посоветовать следующее. Избавляйся от его влияния, пока не самоуничтожилась как личность, окончательно. Это тоже не слишком сложно. Разговаривая с ним на правой, если ты левша, на левой руке, зажимай указательный и средний палец в центр ладони. Представляй внутри своей головы синий шарик от пинг-понга и повторяй, голова чистая, ясная. Вспомни, что я говорила о йоге. Пролистай книгу снова. Выстави перед собой открытую ладонь тыльной стороной к себе, как бы останавливая его. Говорить ничего особенного не нужно. Смейся открыто и прямо надо всем, что кажется тебе неестественным. Не молчи, подшучивай. Старайся меньше смотреть ему в глаза, особенно если от его взгляда у тебя появляются мурашки. Если прямого взгляда не избежать, смотри в точку между его бровями или на предмет позади него. Надолго глаза не закрывай. Представь, что ты в потоке сияющего белого света или холодного цвета, ни красного, ни оранжевого и ни желтого. Холодный ослепительный цвет помогает вернуться в реальность. Вот почему в кафе при ярком искусственном освещении тебя сложнее зацепить, чем в парке в солнечный день. Освободиться от недоброй энергии можно в храме. Молитва творит чудеса, ее можно читать и дома. Можно сходить к специалисту, сугестологу или хорошему психологу. Обратись к профессионалам. В интернете есть регистр народной медицины, там координаты всех целителей, прошедших апробацию и допущенных к работе специальной комиссии. Они помогают освобождаться от зависимости. Догадываюсь, что сейчас ты хочешь понять, что с тобой произошло. Любовь такая странная приключилась, или все же произошло то, что в народе и на языке специалистов называется привязкой? Давай-ка перечислю признаки постороннего воздействия, недоброго, конечно. Добро гадости не творит. Итак, тебе есть о чем беспокоиться, если ты испытываешь немотивированную сонливость, апатию, усталость без причины, если руки опускаются. Появилась сексуальная озабоченность, ты видишь сны, в которых главный герой только он. Тебя беспокоит непонятный страх, ревность, развивается невроз. Тобой владеет выраженное желание выговориться, причем тема только он. Имея в виду, ты способна непроизвольно наделать гадости тем, кто отказывается обсуждать с тобой твоего волшебного принца. Если в твоей жизни больше нет Никакого творчества, даже не хочется ничего себе покупать из одежды и еды. А еще я посоветовала бы тебе воспользоваться древним русским обрядом очищения жилья. Свежие куриные яйца нужно положить по четырем углам спальни и обязательно под кровать, в изголовье. В течение трех дней подряд яйца необходимо менять, а те, что пролежали сутки, выбрасывай в мусорном мешке на свалку. А теперь когда мы уже изрядно поразмышляли на тему вранья и манипулирования, хочу спросить тебя, что ты делаешь, когда в десятый раз меняешь молнию на любимых брюках? Купила их в дорогущем бутике, и нравятся они тебе очень, но скроены так, что никакая молния не держится больше пяти дней. Как эта проклятущая молния испортила тебе настроение в ресторане, опорванная в очередной раз заевшим замком кружевная блузка? Бесконечно ломающиеся от попытки застегнуть брюки ногти продолжают тебя радовать? Ты же выбрасываешь их и покупаешь новые, ведь это всего лишь одежда. Но почему ты упорно сохраняешь старые любимые тряпки, из которых состоит твоя жизнь? Да, вы прожили вместе довольно долго, и расставаться тяжело, но что ждет тебя в дальнейшем? Давай обсудим приметы, прямо указывающие «Спасайся». Ты перестала себе нравиться? Из зеркала смотрит угрюмая, настороженная женщина, мало похожая на тебя? Ты же всего пять лет назад была хохотушкой с ямочками на щеках. Куда все подевалась? Не обвиняй мужа. Поговори сама с собой, без свидетелей и честно. Похоже, тебе с ним плохо. Не имеет значения, какая ты правильная или нет, домохозяйка или балерина. Важно другое. Тебе плохо. Никому не «Не дожидайся, пока он решит тебя оставить. Тебе трудно? Уходи сама». «Разлюбил он, или ваши чувства остыли, он вообще не любил тебя, ты сама его женила на себе. Какое это теперь имеет значение? Вы жили вместе, значит, все это устраивало. Но сегодня ситуация другая. Он встретил другую женщину, его тянет к ней, и лучше тебе уйти самой, без сожалений, пока хуже не стало». В противном случае тебе придется наблюдать его растущую неприязнь к тебе, выслушивать его вранье и понимать, что вызываешь его раздражение. В таком аду долго не проживешь. Ты стараешься не раздражать его, поэтому и отношений не выясняешь, и сил у тебя выслушивать его истерики нет никаких. Ты уже привыкла ожидать взрыва эмоций по любому поводу, и тебе даже подумать страшно, что будет, если ты объявишь о своем уходе. Не волнуйся, ничего страшного с ним не случится, не младенец чей, а вполне взрослый дядька, а тебе больше не понадобятся успокаивающие таблетки. Уходи как можно спокойнее, без истерик и потрясений, обвинений и счетов. Вы можете остаться в дружеских отношениях, что неплохо, поверь. Если же ты при нем постоянно находилась на вторых ролях, тем более пиши заявление об уходе. Его бесконечные придирки и требования с годами только усугубятся, а ты здоровее и крепче, а главное, счастливее не станешь. Он не станет лучше, такого не бывает. А ты завязнешь в амплуа кушать подано с элементами уборщицы прачки-сиделки навсегда.